Прядь, тридцать шестая. О сне было забыто. Рагнхельд, матушка Иди сидели на скамье, серебряные королевы теснились на своей полке, а столпились за очагом. И все внимательно слушали черного человека в черной кожаной личине. «Меч фрейра!» Матушка Идис в изумлении сплеснула своими машинными лапками. «Сколько я живу, а я самую малость не застала! Начало времени!» С тех пор, как фрейр увёл у нас нашу герд и присылал взамен свой меч, я не слышала, чтобы кто-то хотя бы пытался достать его из озера. А ведь ты всего лишь человек. Я не просто человек, матушка Эдис. Я прямой потомок фрейра и той самой герд. Я могу перечислить всех моих предков и по их цепи подняться к самому фрейру. Кому же попытаться, как не мне? И кому надеяться на удачу? Но озеро так глубоко, вода в нем прозрачна, как роса, но холоднее самого льда. Да и меч, ведь он изготовлен для руки бога. Наши руки схожи с руками наших предков, да, Рагнхельд? Хальден улыбнулся под личиной, глядя на потрясенную девушку. Она подняла кисти, без огня был довольно ясно виден исходящий от них слабый свет. Но как в ее руках одна сотая часть от цвета герт, так и в твоих одна сотая от силы Фрейра», напомнила матушка Идис. Не мало ли это будет? Вся его сила мне и не нужна, ведь Микель Троль не самый могущественный из обитателей Йоттунхейма. Есть и посильнее, согласилась матушка Идис. И тебе будет стоить труда не попасться кому-нибудь из них. «Но ты поможешь? Может, Фьор согласится показать мне дорогу?» «Фьору не следует ничего об этом знать. Мы возьмем часть его замысла и подошьем к нему свой. Он хочет, чтобы Рагнхильд отправилась к нему в дом с вопросом. Но ей лучше будет принести готовый ответ. Ты удивил меня, сынок. Давно никому этого не удавалось». Хотелось бы мне, чтобы твоя удача была так же велика, как твоя храбрость. «Матушка, если тебе этого хочется, так и будет!» Рагнхельд обняла старушку и поцеловала. Но вот все улеглись спать. Хальден вытянулся на широкой лавке в дальнем углу дома, откуда ему не было видно Рагнхельд, и с облегчением снял личину. В доме стало совсем темно, даже серебряные королевы задремали, их сияние угасло. А Хальден подумал, если бы Рагнхельд вздумалась подойти и протянуть руку к его лицу, она и без огня увидела бы, что скрывалось под личиной. И воображая, как эта светоносная рука ласково касается его лица, он заснул, ничуть не тревожась о том, что расположился на отдых в глубинах Етонхейма. Спал Хальден удивительно крепко и, как всегда, без сновидений. Проснувшись, сразу вспомнил, где он, и открыл глаза. Сперва показалось, что вокруг какое-то огромное безграничное пространство. Это было все равно, что проснуться посреди моря без всякого корабля или хотя бы лодки. И поначалу накатил испуг. Но с каждым вздохом пространство уплотнялось, приобретало более ясные очертания. Вчера какая-то из проводила его сюда и указала, где лечь. Но шли они в темноте, минуя толстые столбы, опоры кровли. Лавки, бочки, лежанки с разными столиками, огромные котлы и лари. Подумалось даже, что здесь скопилось все то добро, которое королевы прошлого брали с собой в могилу. Теперь Хальден, пошарив вокруг, обнаружил себя на краю спального помоста, который уходил куда-то во тьму. Возможно, здесь с ним поместилась бы и вся его оставшаяся в согне дружина. Из передней части дома доносились женские голоса, И внимание Хальдена сразу обратилось к ним. Из-за столбов ему было плохо видно часть дома возле очага. Но во тьме мелькали вспышки света. Белого, рыжего, жёлтого. Дисы молчаливы. Говорить здесь могут только матушка Идис и Рагнхельд. Рагенхельд. Душу залило тёплое блаженство от одной мысли, что она где-то поблизости. «Неплохо было бы встать и подойти туда», — подумал Хальден. Тут же возле помоста появилась Дисса, будто преданная рабыня, сторожившая пробуждение господина. В одной руке она держала лохань, в другой кувшин, а на плечо повесила полотенце. Хальден было встревожился, на ночь он снял темноте и личину, и худ, но сообразил, Дисса не знает, как выглядит настоящий Рёгнвальд, а если и знает, то не смогут его разоблачить, потому что не мы. Привыкший, что дома ему подают умываться с лужанки, Хальден принял помощь Дисы без колебаний. Отбросив шкуру, которой был укрыт, он встал с помоста и хотел просто умыться, но увидел, что лохань достаточно велика, и встал в нее. Диса невозмутимо поливала его из кувшина, и вода не кончалась, пока Хальден не счел себя достаточно чистым. Вытеревшись и одевшись, он расчесал волосы, Заплел их в гладкую косу и тщательно упрятал подход, а на лицо надел опостылевшую личину. Потом кивком поблагодарил Дису и вслед за ней пошёл к освещенной части дома. Там обнаружилась Рагнхельд и матушка Идис, а на столе несколько блюд с разной кашей, сыром и тёплыми лепёшками. «Как вы здесь узнаёте, что пришло утро?» спросил Хальден, поздоровавшись. День. «Овсяная каша на молоке!» — закричала с полки какая-то из чаш. «От Баргун с хутора горная роща!» «Бульк! Козье молоко от Ауды с хутора красная скала!» «Вот так и узнаём!» — засмеялась Рагнхельд и показала на полку. «Когда в Среднем мире наступает утро, все хозяйки бегут доить косы коров, варить кашу и печь лепёшки, и почти каждая что-то посылает нам. Когда поднимается вот этот тризвон. Тут уж не ошибёшься. Многие хотели бы так просыпаться. От потоков готовой еды прямо в твою посуду. Хорошо, что не приходится возиться с готовкой самой. Но и подольше не поспишь». Рагенхельд встала на скамью и принялась снимать чаши. Хальден подошёл и стал принимать их у неё, переставляя на стол. Потом протянул руки к самой Рагенхельд. Она оперлась на его руку и сошла с лавки. А Хальден слегка приобнял ее за талию, как будто ей грозила опасность упасть. Когда мужчине хочется прикоснуться к девушке, он сразу обнаруживает вокруг множество опасностей для нее. Сколько раз Рагнхельд уже лазила на эту лавку и сходила с нее без посторонней помощи. Однако сейчас это почему-то показалось неудобно. Когда она вчера улеглась на свое уже ставшее привычным местом, сон долго не шел к ней. Дейсы увели гостя куда-то вглубь дома, где при желании можно было разместить хоть целое войско, но Рагенхельд не покидало почти телесное ощущение его близкого присутствия. И это будоражило и не давало заснуть. А стоило задремать, он пришел к ней во сне и вновь уверял, что им суждено быть вместе, в голосе его смешались смущения и привычка повелевать. Вот он слегка разводит руки, приглашая ее в объятия. И она идет к нему, почти против воли, смущенная, но ведомая непонятной силой. И когда во сне он привлек ее к груди, это было так приятно, что сейчас на его она не удержалась от желания проверить, так ли это. Лицу человека во сне виделось Рагнхильд очень расплывчато, но осталось впечатление, что волосы и борода у него черные. Должно быть это из-за того, что весь день она видела его голову, закутанную в черный ход. Отчасти она надеялась, что сегодня, убедившись, что здесь безопасно, он выйдет к ним с открытым лицом. Но напрасно, знакомый уверенный голос приветствовал ее из-под той же личины. Однако, даже будучи для нее человеком без лица, Регнвальд казался куда более настоящим, чем все знакомые ей до того мужчины. Когда поели, матушка Иди стала перед полкой и обратилась к посуде с речью. «Но, девушки, кто из вас желает отправиться в опасное путешествие вдвоём с отважным властителем?» Посуда зазвенела. Чаши, блюда и кувшины взволнованно зароптали. Рагенхельд и Хальфдан взглянули друг на друга в одинаковом недоумении. «Я, я!» — серебряная золотом чаша в виде горшочка вылезла вперёд, чуть не падая с полки. «Я хочу! Прыгай сюда!» Велела ей матушка Идис, и чаша мигом оказалась у неё в руках. «Это Альвид», — матушка Идис показала чашу Хальдену. «Возьмёшь её с собой. Путь не близкий, а охотиться у тебя не будет времени. Не могу предсказать, чем она будет угощать тебя, но от голодной смерти спасёт», — Хальден сообразил. Матушка Идис дает ему с собой одну из своих чаш, которые попадают под ношение от хозяек из Среднего мира. Имея такую чашу, можно не заботиться о пропитании в пути. Хотя и не угадаешь, когда прилетит каша из толченого ячменя, когда кусок жареного мяса, когда яйцо или глоток сыворотки. Вот спасибо тебе, матушка Идис. Любой путешественник мог бы только мечтать о такой спутнице. «Тогда она твоя», — матушка Идис передала ему чашу. «Тебе было бы легче вести Грой или Гетвару, а не поменьше, но Альвид — самая опытная в дальних поездках». «Любая из них стала бы для меня поистине драгоценной спутницей», — восхищенно воскликнул Хальвдан, и Рагнхельд невольно позавидовала говорящей чаше. «А вы, дочки, приготовьте конунгуска куна, велела матушка Идис. Рагнхельд глянула на Хальдена, удивлённо раскрыв глаза. «Ты сомневаешься, справлюсь ли я с этим скакуном?» – шепнул он ей. При этом ему пришлось отогнать мысли о сыне, что разбил себе голову, упав с коня. А коня заставили взбеситься злые чары Микельтроля. И он, хальдан здесь не только ради этой девушки. Хотя всё время в этом доме о ней одно и думает. Но и ради мести за свой род. «Я ни разу не видела, чтобы у матушки Идис были кони», — шепнула в ответ Рагенхельд. «Мне и самой хочется увидеть этого скакуна». И они его увидели. Когда Хальден и Рагенхельд вслед за матушкой Идис вышли из дома, к дереву близ каменных ступеней был привязан крупный лось с темно-бурой шкурой и более светлыми длинными ногами, с ветвистыми рогами и седлом на могучей спине позади горба. При виде этого скакуна Хальден невольно просвистел. Спина лося была почти на высоте его головы. «Этот не потребует много забот», — сказала матушка Эдис. «Расседлывай его и отпускай постесь, когда остановишься на ночлег, вот и все». А маленького домика, который помещается за пазуху, у него для меня не будет? Хальден придержал Рагнхельд за локоть и протянул к себе вплотную чтобы разворачивать его в целые палаты, когда захочется отдохнуть. «Вот теперь я узнаю тебя, Рёгнвальд Кононг!» Рагенхельд повернулась и задрала голову так, что взгляд её уперся прямо в чёрную личину у неё за спиной. «Помню, ты всегда любил удобство!» Хальдон хмыкнул и отпустил её. Понадеявшись на личину, он совсем не старался вести себя как племянник, а стоило бы побольше привередничать и хвалиться. Впрочем, трудно вести себя, как Рёгмольд, находясь в таком месте, куда тот решительно отказался идти. «Я вот думаю, не стоит ли мне изменить тебе облик?» Матушка Эдис окинула Хальфда на внимательном взглядом, будто мысленно примеряла ему одежду. «Ещё раз?» — чуть не сказал он, а она продолжала. «Чтобы сделать более похожим на всех здешних обитателей». «Это как?» «Ну, хотя бы так», — матушка Эдис провела рукой по воздуху перед Хальфденом. Он не видел, что изменилось, но Рагенхельд вскрикнула и отшатнулась. Перед ней вдруг очутилось существо полтора человеческих роста с мохнатой мордой вроде медвежьей и с двумя высокими толстыми рогами, загнутыми назад, как у горных козлов. Сходство с козлом на этом не заканчивалось, а дополнялось копытами вместо ног. Руки сохранили человеческие ладони и пальцы, но с тыльной стороны покрылась бурой шерстью и обзавелись длинными, однако, заостренными черными когтями, даже на вид прочными, как кремень. «Неужели стало еще хуже?» — спросил Хальден, видя испуг на лице Рагенхельд, и сам услышал, что голос его сделался чем-то средним между хрипом и ревом. Рагенхельд сжалась к скале у входа в дом. Когда Хальден заговорил, её вытаращенные глаза ещё увеличились, во рту у чудовища она увидела нешуточные клыки. «Он на самом деле теперь такой», — едва выговорила Рагенхельд, обращаясь к матушке Идис, и подумала, что Хаки тоже в нынешнем виде всё уже приятнее собой. «Нет, он только так выглядит», — невозмутимо ответила матушка Идис. «Чтобы сделать его таким на самом деле, нужны чары посложнее. Если хочешь научиться, вот подходящий случай». «О нет, а что, если он навсегда таким останется?» «Зато теперь мало у кого из встречных возникнет желание познакомиться с ним поближе». «Ну, была бы я тетралихой...» Рагнхельд обшаривала его взглядом, одолевая желание зажмуриться. «Может, и сочла бы, что он очень даже не дурён с собой?» «Если меня станут и соблазнять, постараюсь не поддаться и тебе не изменить», прохрипел Хальден, и его самого пробрала дрожь от этого голоса. «Осталось одно, матушка. Как я найду дорогу? Не дашь ли ты мне провожатого?» «В этом нет нужды. Наклонись-ка». Хальдан склонил голову. Матушка Идис протянула руку к лицу, прижала маленькую ладошку к его глазам. Даже через личину Хальдон ощутил жар и зажмурился. Матушка Идис убрала руку, и он открыл глаза. Ничего вроде бы не изменилось. «Оглядись и скажи, где лежит озеро меча?» – предложила матушка Идис. Хальден нагляделся: Сумеречная долина, ельник на склоне горы, нагромождение скал, а дальше исполинские темные вершины. В сумеречном небе над Йотунхеймом играли переливы холодного огня. Над землей широкая зеленая полоса, над ней такая же широкая фиолетовая, а где-то на самом горизонте в промежутке между горами виднелось пятно золотисто-желтого цвета. Там... Хальден неуверенно показал в ту сторону. «Да, а теперь ты всегда из любого места будешь видеть озеро меча. Отправляйся, нечего медлить. Я разрешила бы тебе поцеловать девушку на прощание, но, видишь ли, она может от страха намочить подол». «Не желаю тебе такой позорной участи», — серьезно сказал Хальден Рагнхильд. «Ну, я могу закрыть глаза». С колебанием ответила она. «Она не видит моего лица?» спросил Хальден у матушки Идис. «Нет, она видит твой чародейный облик, весьма жуткий». Не сводя глаз с Рагнхельд, Хальден медленно снял личину. Она смотрела на него все тем же тревожным взором, в ее глазах ничего не изменилось. Она не сказала «ты вовсе не Регнвальд». Хальден подошел к ней, Рагнхельд закрыла глаза. Он наклонился и осторожно поцеловал ее в губы, ощутил, как по ее телу прошел трепет и хотел уже отстраниться, как она подняла руку и положила ладонь ему на щеку. Надо ли это понять, как желание, чтобы он продолжал? Хальден замер, не прерывая поцелуя, но тут же понял по движению ее пальцев, она обнаружила, что он не в лечении, а пытается хотя бы на ощупь изучить его лицо. Едва ли борода его для нее чем-то отличается от бороды Рёгнвальда, тем более что и последнюю она только видела, а не трогала. А вот его знаменитый вороний нос уже мог бы навести ее на подозрение в подмене. Хальден отстранился, улыбаясь. «И кто кого перехитрил?» «Да будет тебе счастье в этом пути», – прошептала Рагнхильд, и в ее голосе еще слышался неостывший трепет. «Когда я поеду обратно, мне будут светить твои руки. Не забывай утром и вечером выходить на ступени и думать обо мне». Никогда раньше Хальдану не приходилось ездить верхом на лосях, и он не сразу приспособился к такому скакону. Даже чтобы взобраться в седло, пришлось встать на каменные ступени у дома, однако поводьев лось слушался не хуже коня. Помахав двум женщинам, Хальдан тронулся в путь. Без дороги в ту сторону, где мерцал между горными вершинами золотистый свет. К седлу были приторочены несколько свёрнутых шкур, чашу по имени Альвельд он сунул за пазуху, а меч на перевязи повесил на плечо под плащом. Старуха и девушка смотрела вслед рогатому всаднику на рогатом скакуне, пока он не скрылся за елями на тропе. — Матушка Идис, — сказала Рагнхельд, — ты всё знаешь. «И ты уверена? Ты так легко позволила ему отправиться за мечом фрейра, который может... Я не так сведущая, да и не знает это, наверное, только Великая Вельва, но кажется, что если человек завладеет оружием бога, которому было назначено быть в бездействии до самого затмения богов, не придет ли он раньше, чем...» думая я так не позволила бы ему искать света, чьё даже если бы речь шла о десяти таких девушках, как ты», спокойно ответила матушка Идис. «Но не тревожься. Он возьмёт лишь то, что человеку по силам взять. И не более». Рагнхельд вздохнула и ушла в дом. «Но и это немало», — добавила матушка Идис, — Ее мышиные глазки вдруг раскрылись и стали двумя окнами в бездну.